Продолжаем нашу программу. Весь вечер на ковре Петька пара. Он ставит рекорд сверхвизговой скорости. И задумал Петька убежать из дому. Мысль эта забралась ему в голову совершенно неожиданно, как говорится, без... всякой предварительной подготовки. Шла, видимо, шла, наткнулась на Петькину голову, места свободного там много, вот мысль туда и забралась. А уж если она туда забралась, он вам ее не отпустит. Не так уж часто его мысли посещают. Уловив эту мысль, Петька радостно сплюнул. Ему даже показалось, что он очень умный человек. А вы должны знать, что стоит человеку поверить в то, что он умный, как он тут же начинает делать глупости. Петька одному лишь удивился. Почему же раньше он не замечал, что является очень умным. Все сразу показалось простым. И сидя в ванной комнате, куда его закрыли за то, что он ходил в магазин целых полтора часа и вместо масла купил сыр, Петька обдумывал план побега. Во-первых, Куда бежать? Во-вторых, когда бежать? В-третьих, как. Когда? Это ясно. Сегодня. Куда? Тоже ясно. Сначала в Москву. А там и видно будет. Как? А, как придется. Лишь бы в поезд забраться. Всю дорогу он преспокойненько проспит. Не привыкает спать подолгу. А проснется уже в Москве. Вот бы денег достать. Тоже просто надо продать учебники. Карандаши продать, ручки, перья, тетради. Поступит он на работу и заживет, как люди живут. Эх, выпустили бы только. Живой? Спросил за дверью отец. «Замерз», — ответил сын, — «выпустите, пора уж». Из ванны он вышел такой сияющий, что отец удовлетворенно сказал, «Видать, подействовала, учтем, пойди поешь». За столом Петька набил полные карманы кусками хлеба и сыра. Он тихонечко вынес в коридор портфель, куда сложил учебники и прочие вещи для продажи. «Я бегать», — сказал он. «Валяй», — отозвался отец. «Только не до полночи». На лестнице Петька остановился, вздрогнув, словно кто-то его резко окликнул. «Попадет!» — пронеслось в голове. «Так попадет, что...» Он сел на ступеньку и опять вздрогнул, словно опять кто-то его резко окликнул. «Да смеешься ты, что ли?» Мысленно сказал он себе. Через два месяца в школу. А в Москве ты к этому времени собственную благополучную отдельную квартиру будешь иметь. И зарплату в кино каждый день ходить будешь. Телевизор купишь. И он помчался по лестнице. Выскочив на улицу, Петька увидел Сусанну. Скромно опустив глазки, в нарядном платьице, с огромным бантом в волосах, с челкой, прикрывающей шишку на лбу, она стояла, как кукла из магазина «Детский мир». Все малыши, игравшие до ее появления во дворе, разбежались в рассыпную. Бабушки, сидевшие с вязанием в руках, настороженно следили за каждым ее шагом. А Сусанна посматривала по сторонам, выбирала жертву. Сны жертвы пока не было. Одним прыжком Петька подскочил К Сусанне Никольчиковой, Ударил портфелем И ног не видно Побежал, набирая скорость. Он мчался так быстро, Что даже Сусанин виск Не смог его догнать. Значит, «Сверхзвуковая скорость! Рекорд!» До железнодорожного вокзала Петька добрался без всяких приключений, и, хотя временами его охватывал страх, о возвращении домой он не думал. На запасных путях мальчишка разыскал состав, на каждом вагоне которого было написано, что он идет в Москву. Петька радостно плюнул. Все вагоны были закрыты, но в конце состава оказалось несколько товарных вагонов с открытыми дверями. «А какая мне разница?» — решил Петька. «Я могу и в товарном». Даже лучше. Он забрался в вагон, На четвереньках прополз в угол, Лег, подсунув под голову портфель, Плюнул и стал ждать, Когда состав переведут на главный путь, Сделают посадку и... ту -тун! Он еще раз плюнул и уснул.